Благословите, братцы, про старину сказать. Благословите, братцы, старину сказать, как бы старину стародавнюю. Как бы в старые годы прежние, во те времена первоначальные, А и сын на матери снопы возил, молода жена в приприже была, Его матушка обленчива, молода жена зарывчива, Молоду жену свою поддерживал, он матушку свою подстегивал своим кнутиком воровинным, и взорвался кнутик, он березиной.